Глава 271. Сюю был напуган действиями своего брата, несмотря на то, что их силы были практически равны. В настоящее время он чувствовал, что является маленькой лодочкой, в то время как Садан олицетворяет собой дикий и необузданный океан. Дрожащим голосом Сюю спросил. «Брат, что с тобой случилось? Неужели ты одержим?» Саддан был потрясен его вопросом и понял, что он был слишком импульсивен. Уменьшив свою ауру, он мягко сказал. «Брат, о чем ты говоришь? Где военная печать? Разве я не передал ее тебе, пока отлучался в столицу? Я думаю, тебе ее надо вернуть мне. Даже если мы не предадим демонического императора, я должен командовать армией». Сию ответил. «Брат, несколько дней назад пришли люди Его Величества и забрали печать, поэтому я не могу передать ее тебе. Уже слишком поздно, тебе нужно отдохнуть и поспать, а завтра мы обсудим это, хорошо?» Лицо Садана вновь исказилось гримасой, а его зловещая аура вышла наружу. Прищурив глаза, он ответил, «Брат, ты должен передать мне ее прямо сейчас, даже если ты не хочешь этого делать». «Быстро передай ее мне. В противном случае я не буду столь вежлив с тобой». Сюю рассердился. «Что? Ты хочешь перешагнуть через меня? Но я же твой брат». Садан фыркнул. «Брат? Ну и что с того? Неважно, кто ты. Если ты стоишь на моем пути, я уничтожу тебя. Если ты передашь мне военную печать, то мы останемся братьями. В противном случае... «Я сделаю свой ход!» Сюю торжественно покачал головой и внезапно крикнул. «Атакуйте!» Вслед за его командой Донгли тут же выстрелил из своего лука бога ветра. С яркой вспышкой света трое из последователей Саддана рухнули на пол. Их упавшие тела начали источать серый дым, после чего их тела исчезли. Ксюси был умным парнем, он не стал атаковать Саддана. поскольку не имел стопроцентной гарантии на успешное завершение маневра. Поэтому он оставил самого сильного противника мне, а сам схватился с оставшимися последователями. «Король богов даровал мне доспехи бога войны. Никакое зло не пройдет мимо меня, поскольку я буду препятствовать на их пути». Вспышка синего света, и Жанху оказался облачен в комплект доспехов бога войны. Как раз вовремя, поскольку Садан, сменив цель, нанёс ему удар. Раздался громкий звук. Бах! Яростная сила навела беспорядок в палатке. Волосы Садана были в полном беспорядке. Он стоял в центре покоев и дико смеялся. «Сюю, ты молодец! Ты действительно объединился с людьми, чтобы разобраться со мной! Сегодня я заберу твою жизнь!» Я помог Жанху. кашляющим кровью, после чего крикнул «Ваше Высочество, будьте осторожны и быстрее прикажите своим подчиненным не совершать безрассудных действий. Предоставьте эту работу нам!» Сила, которой обладал Садан, удивляла и пугала одновременно. Он смог отшвырнуть старшего брата и причинить ему тяжелые травмы. Исходя из этого, я подумал, что его сила не уступает демоническому императору. «Даже если бы демонический император не обладал демоническим драконом, я все равно не был бы ему соперником». Как я ранее предполагал, Садан стал слугой короля монстров. В противном случае он не смог бы настолько увеличить свою силу. Я передал Жанху в руки Келунду, после чего скинул ткань с посоха Шукрада. Мой взгляд был сосредоточен на Садане. Садан смеялся, как сумасшедший». «Это ты, жалкий мусор! Ты снова портишь мои дела! Сегодня в качестве демонстрации своей силы я убью тебя и изничтожу твой труп!» Честно говоря, я не был уверен, что смогу победить его, поскольку я не самоуверенный человек. Однако я все еще мог продержаться какое-то время, пока остальные будут уничтожать его последователей. Я считаю, что победа будет на нашей стороне». «Король богов даровал мне сияющий священный меч, его сияние сродни небосводу!» Я разместил руки перед грудью, зачитывая заклинание. Многочисленные лучи света, испускаемые моим телом, превратили мои волосы в золотистые. Появившиеся шесть крыльев из света мягко касались моей спины, излучая божественную ауру, исходящую из моего тела. Я медленно поднялся в воздух. Преисполненный высокомерия взгляд Саддана следил за моими действиями, после чего он также поднялся в воздух. Саддан, сгорая от ненависти, произнес. «Я задавался вопросом, кто испортил наши планы? Им оказался ты, Мидьялей. Во время Великой войны между нашими кланами ты использовал священный меч, чтобы уничтожить мое тело». Если бы учитель не спас мою душу и мои знания, я бы канул в небытие. Но сегодня я отомщу тебе. После этой фразы в моей голове появилось сообщение и раздался голос: луду вот кто проник в тело демонического короля Садана. Ты один из трех великих монстров под командованием короля монстров. Вы делали неправильные вещи. Умереть от моей руки честь для тебя. «Сегодня я покончу с тобой, священный меч!» В моей руке появился маленький серебряный меч, из-за чего моя божественная аура сильно увеличилась в своей мощи. Это привело к росту сил всех обладателей божественных орудий, что позволило им вновь вступить в бой, не позволяя прихвостням Саддана блокировать их атаки. В результате этого все его прихвостни были быстро уничтожены. Сперва Садан разозлился, но потом рассмеялся. «Итак, ты можешь использовать лишь десятую часть силы священного меча. Ха -ха. Несмотря на то, что я не могу использовать свою прошлую силу, текущей мощи более чем достаточно, чтобы уничтожить тебя, клинок монстров тьмы!» Тело Садана оказалось полностью покрыто серой аурой, а в его руке появилось длинное серо-черное лезвие. Моя аура оказалась подавлена. Я поспешно распространил силы по своему телу. Магическая сила и боевой дух мгновенно оказались подле священного меча и принялись сливаться с ним. Свет, который излучало мое тело, стал ярче, и я сказал «Священный меч, вперед!» Серебристо-белый священный меч выстрелил в Садана. Окружающая его аура была ограничена, поскольку он сосредоточился на клинке монстров тьмы. Когда оба света столкнулись, произошел сильный взрыв, прозвучавший как грохот. Небо изменило свой цвет, а близлежащие облака рассеялись от огромного давления. Казалось, что в ночном небе вспыхнула яркая звезда, и на улице стало светло, как днем. К счастью, мы были достаточно высоко в небе, В противном случае это столкновение навредило бы многим людям. Громкий взрыв пробудил от сна большую часть воиновой войска Альянса. Демонический король Сью тотчас показал свой гениальный характер и отдал команды на формирование групп и отрядов для более простого командования солдатами. После этого центральная часть лагеря была эвакуирована. образовывая пустое пространство, на котором и жанху и остальные сражались с кланом монстров. Столкновение наших атак позволило мне понять, что Садан сильнее демонического императора. Я харкал кровью, поскольку мне казалось, что в мою грудь ударили огромным молотом. Садан самодовольно рассмеялся. Медиалей, Как ощущения!» «Не очень хорошо, не так ли?» Слияние с моей силой было довольно быстрым. Ха -ха. Сегодня наступит твой конец. Не думай, что ты сможешь победить меня. Используй старый меч короля богов. Я скажу тебе, что это просто невозможно. Я вытер кровь и, используя крылья, стабилизировал свое тело, после чего прокричал. дзя лиду не будь столь самонадеян. Чтобы победить меня, твоих способностей может оказаться недостаточно».